Глава 23 Утро застало меня в своей маленькой комнате. Это было так странно. Никуда не идти не знать, когда меня вызовут в следующий раз и зачем. Не слушать бесконечные претензии Виктории, наконец. Впрочем, я была уверена, что император выполнил свое обещание, и Туриан Блейс действительно поможет мне с магией. Хотела ли я этого? Хороший вопрос. Я чувствовала, что этот маг что-то скрывает, а своему чутью я привыкла доверять. Может ли именно он быть тем кукловодом? Я задумчиво смотрела на огонь в камине, в котором играла Линки, когда в дверь постучали. Неужели за мной пришли, подумала я, но вновь ошиблась. За дверью стояла Софи. Служанка с цилы выглядела нервной и злой. София, что-то случилось? Дай мне пройти. Нездоровая девушка вошла в мою комнату, заставив меня удивленно выгнать бровь. Кажется, у меня намечается новая неприятная сцена. А я тебя недооценила. Девушка мельком огляделась по сторонам и обернулась ко мне. Притворялась скромницей, а сама решила остаться во дворце, да? Не понимаю, о чем ты говоришь, — холодно произнесла я. Да все ты прекрасно понимаешь. София нехорошо рассмеялась. Я видела вас с Кираном Избеем тогда в парке и знаешь что ты спишь с ним. Скажешь, я не права? Я промолчала, не желая оправдываться, тем более все равно не поверит. «Сцилла считала, что опасаться нужно твою хозяйку Викторию, но она ошибалась. Опасаться нужно было тебя. Император ведь оставил ее на отборе из-за тебя?» Я внутренне усмехнулась. «Она не глупа». «Кого из драконов ты еще ублажаешь? Что к тебе такое особое отношение?» «Что?» Я больше не собиралась выслушивать оскорбления, но София резко перевела разговор на другую тему. «Сегодня утром Эроган Ислиар сообщил, что мы со Сциллой покидаем отбор». «Почему?» — вот теперь я действительно удивилась. Виктория пожаловалась ему на нас, а когда он не поверил, разнеслась сплетни по всему дворцу, гадина. Лицо Софи неприязненно скривилось. Другие драконицы подтвердили ее слова. «Вот оно как! Значит, теперь остались лишь трое невест Ирида, Айна и Виктория». «Я знаю, ты ей больше не служишь. Нашла себе более теплое местечко». Софи посмотрела так, что сразу стало понятно, на что она намекает. «И хочу тебя предупредить. Не доверяй Виктории. Она хочет тебе навредить». Снова предупреждение, как в том письме. «Хочешь сказать, я могу доверять тебе?» Я решила отбросить в сторону вежливость. «Как же мне притили все эти интриги и зависть. Кто бы знал?» «Нет, конечно. В Во дворце вообще никому нельзя доверять. Ты скоро сама поймешь это». «Быть любовницей высокородных драконов почетно!» Софи посмотрела на меня с явной завистью и тут же ехидно добавила. «И очень опасно!» «О чем ты?» «Скорее, о ком?» «Я видела сегодня утром, когда носила вещи в кариту, как к Виктории подошла к Сандре, и они обе о чем-то тихо беседовали. Понимаешь, что это значит?» «Понимала ли я?» «О да, еще как!» «Теперь любовница императора знает, что он купил меня для развлечений» возможно уже побывала в его спальне и убедилась в этом сама софи права просто мне точно не будет можешь не благодарить служанка зло сверкнула глазами направляясь к двери все равно ты тут надолго не задержишься эта драконица тебя уничтожит спустя час я шла по коридорам дворца в кабинет туриана блейза дорогу к нему мне подсказал слуга пришедший сказать что меня ожидают Какую тактику выбрать в разговоре с магом? Что сказать ему, если он спросит о прошлом, которого у меня больше нет? Упоминать Академию точно не стоит. Опасно. Сказать, что я потеряла память? Вряд ли он в это поверит. Ну, здравствуй, Валет. На моем пути неожиданно возник Рэндал Изгир, один из друзей Айхана и нынешний ректор Академии. Высокий, широкоплечий, с длинными каштановыми волосами, убранными сейчас хвост на затылке. На мгновение по его тону мне показалось, что он узнал меня прежнюю, но уже следующие слова дракона сказали о том, что это не так. Тебя ведь так зовут, я не ошибся? Да, господин. И ты у нас маг, как я понимаю. Да, я судорожно пыталась понять, откуда он знает об этом. Рассказал мой декан. Киран? Айхан? Огненная магия очень опасна. Дракон задумчиво смотрел на меня, как будто не был уверен в том, что со мной вообще стоит это обсуждать. Я тоже была не уверена. Он был совсем не похож на того рендала, которого я знала. И этот сменившийся вежливый тон, спокойный вдумчивый взгляд. Не он ли на днях называл меня симпатичной мордашкой, которая наверняка горяча в постели? Этот дракон стал взрослее, серьезнее, очевидно, жестче, циничнее, наверняка. Он занимал высокий пост в Академии. Какой же он настоящий? — Ее нужно не только контролировать, ей нужно учиться владеть. Рэндал даже не догадывался, какие мысли сейчас бродят в моей голове. — Ты понимаешь меня? — Да, — снова откликнулась я. Кажется, встреча с этим драконом напрочь лишила меня красноречия. — Ториан Блейз даст тебе общие рекомендации, но я все же предлагаю тебе переехать ко мне. — Что он сказал? — в Академию Драйгох, чтобы учиться. Подумай об этом, Вайолет. Так будет лучше для всех». И дракон, больше ничего не говоря, проследовал прочь, оставив меня стоять и смотреть ему вслед. Подумать мне действительно стоило. И очень о многом. Туриан Блейс был точно таким же, каким я запомнила его в нашу единственную встречу на балу. Высокий мужчина с худощавым мрачным лицом и черными волосами, чуть посеребренными у висков. Цепкий пристальный взгляд обратился на меня, когда я застыла на пороге его кабинета, не решаясь войти. Как будто боялась чего-то. «Двое лет, проходи». Айхан предупредил, что ты зайдешь. Я шагнула внутрь, невольно отмечая про себя, что он называет повелителя по имени, как будто тот просто мальчишка. Или эти двое давно знакомы? Впрочем, что я вообще знала о знакомствах Айхана вне Академии? Ничего. Он всегда скрывал от меня слишком многое, всегда просчитывал все ходы наперед. Наверное, поэтому я так легко поверила тому письму. Я не была до конца в нем уверена. Жгучий взгляд черных глаз Блейза заставил невольно съежиться, как будто он пытался проникнуть под кожу. Мак рассматривал меня, Мак рассматривал меня, но по его лицу нельзя было понять, о чем он сейчас думает. «Присаживайся». Не кивнули на кресло, и я послушно села в него, оглядываясь по сторонам. Увы, взгляду тут поживиться было абсолютно ничем. Кабинет был точной копией своего хозяина. Мрачный, загадочный, неоднозначный каменные стены, на которых приглушенно мерцали светильники с парящими внутри них фиолетовыми кристаллами. Окна, забранные тяжелыми шторами, не пропускающими свет. Стол из темного дерева, а на нем большой круглый шар, по цвету похожий на глаз дракона. Черный, изумрудный и огненный одновременно. Это черный опал. Маг проследил за мной взглядом. Редкий камень в наших краях. И очень красивый. Откликнулась я, завороженная переливами красок внутри шатра. Красивый. Стариан Блейс едва заметно улыбнулся, и таящий в себе немало загадок. Но мне больше по душе изумрут. «Простите, я смутилась, понимая, что наш разговор зашел куда-то не туда. Император сказал, что вы сможете помочь мне контролировать магию». Маг молчал, наблюдая за мной. «Почему мне все больше кажется, что его интерес не случайен, тогда на балу и сейчас? Как будто он точно знал, кто я такая». Раздумывает, как вести себя с возможной любовницей императора, считает меня расчетливой человечкой, думает, что я явилась на отбор неспроста. «Будет ли вообще помогать?» «А ты уверена, что хочешь просто уметь ее контролировать?» Я скинула на него удивленный взгляд. «Магия, Вайолет, это неотъемлемая часть тебя. Твое второе «я», если быть точным, как тело, душа» только огненные, уверен, ты чувствовала это и не раз. Он замолчал, позволяя мне обдумать его слова. Чувствовала ли я? Да, несомненно, слишком остро рядом с драконами. Иногда мне казалось, что я схожу с ума, когда она решала все за меня, особенно с ним. Вижу, я не ошибся. Маг удовлетворенно кивнулась и сцепила руки в замок, а я невольно отметила, какие красивые у него пальцы, длинные, сильные, с перстнем на правой руке. И сам он был довольно красивым мужчиной с благородными чертами лица. Вот только его мрачное выражение и хмурые, упрямое складками с черных бровей, все портили. Интересно все же, кого он потерял в той войне и почему теперь служит драконом. Невольно подумала я, но тут же одернула себя. Это не мое дело. Если Макс может мне помочь, мне не нужно будет переезжать в академию. Хотела ли я вернуться в нее? Теперь я была уже не уверена ни в чем. Я готова, что от меня требуется. Для начала рассказать мне, кто твои родители. Ты ведь не возникла прямо из воздуха, я прав? Но и главное, жгучие глаза странно блеснули, что именно связывает тебя с императором. В кабинете повисла тишина. В голове с полушенными птицами метались хаотичные мысли. Так кто же сидит передо мной, кукловод или нет? Зачем ему знать о моих отношениях с императором? Нужно было что-то решать. Начать я начала с самого легкого, с увиливания от прямого ответа. «Боюсь, я не знаю, кто мои родители. Я выросла в приюте». «Вот как?» — Мак откинулся на спинку кресла, и было совершенно непонятно, поверил он мне или нет. «А что было после него?» «Самый опасный вопрос. Что сказать?» «Часть правды», — подсказал внутренний голос. Всякое я пожала плечами. Немного училась, зарабатывала как могла. А что, разве не так? Проучилась я лишь год, а деньги зарабатывала, делая рефераты и домашние задания за студентов. К сожалению, из-за несчастного случая мне пришлось в корне изменить свою жизнь. И здесь я не соврала. Почти. И я устроилась на работу к Виктории, которая взяла меня с собой на императорский отбор. Поверил или нет?» Я сидела, затаив дыхание, не понимая до конца, что происходит, но слишком остро чувствуя, что каждое слово в этом разговоре важно, что он многое может изменить. «Выглядит не очень складно. Ты не находишь?» — Мак пристально смотрел на меня. «Но я оценил твои попытки уйти от прямого ответа». «Вот же маг. «Ладно, девочка, сделаем вид, что я поверил в твою сказку». — Вероятно, родителей своих ты действительно не помнишь. Я прав? — Я смогла лишь кивнуть, испытывая жгучую смесь стыда и досады. Надеюсь, про второй он спрашивать не станет? — А теперь я надеюсь услышать правдивый ответ. Что связывает тебя с Айханом? — Я молчала, не зная, что ответить. Внутренний голос тоже молчал, затаился. Сказать, что ничего, не поверит. Это Блэйс явно уже что-то знал. Сказать правду слишком опасно. Если он кукловод, то сразу поймет, что именно связь истинных дает наше притяжение. Что же делать? Молчишь, опасаешься? Правильно делаешь. Мак вдруг криво усмехнулся. Осторожность многим из нас спасала жизнь, и не раз. Из нас мой голос сторона хрип. Магов, конечно же. Уверена, ты прекрасно знаешь нашу историю. «Как мы скрывались, выживали, многие скрываются до сих пор», — Блейс помрачнел. «Твое появление в приюте тому подтверждение». «Я молчала, понимая, что услышу сейчас нечто важное». «Мы научились маскировать свою истинную силу другой, более безобидной. Ты понимаешь меня?» «Он же сейчас не о том, что Айхан назвал меня колдуньей и заклинательницей драконов». «Особенно, если эта сила уникальна». «Точно о ней». «И может представлять опасность для своего носителя». «Боги, что будет теперь?» «Успокойся. Я не собираюсь тебя выдавать». Коротко бросил Блейс, наблюдающий смену эмоций на моем лице. «Я что, читаюсь, как раскрытая книга?» «Но эта магия опасна, Вайолет. Опаснее даже твоей огненной магии. Надеюсь, мне нет нужды объяснять, почему». «Нет». «Пока интерес драконов к простой служанке объясняют чисто мужскими желаниями. Прости, что я говорю с тобой о подобном». «Ничего». Я все же смутилась. Но вскоре у окружающих могут возникнуть вопросы. Почему первый советник короля ведет себя рядом с тобой, как сопливый мальчишка? Беснуется, желает присвоить себе. Киран? Он же не мог. Я потрясенно смотрела на мага. Чего еще я не знаю. Почему император отдаляет от себя любовницу, вместо этого приглашая в покое служанку? Я пошевелила губами, но так и не нашлась, что сказать. Айхан отдалил от себя Оксандру? «Теперь мне точно конец». «Почему оставил на отборе Викторию, которую он должен был давно выгнать? Мне продолжать?» «Нет, не нужно», — я покачала головой. «Неужели все так очевидно? Кто еще сделал правильные выводы обо мне?» «Пока никто, надеюсь». Ториан Блейс как будто читал мои мысли. «Во дворце мало магов, а драконы и подумать не могут, что рядом с ними появилась та, о ком уже много столетий не слышали». «Что теперь будет?» Я все же рискнула спросить. «Кажется, все совсем плохо, да?» «Будет то, к чему я привык за эти столетия». Мак мрачно смотрел на меня. «Я помогу тебе, но ты будешь во всем меня слушаться. Контакты с драконами сведи к минимуму, ты меня поняла? Они реагируют на тебя слишком остро». «Во дворце, где каждый второй дракон, легко ему говорить».